Глава 56. Деревня за рекой. Наш путь оказался чуть более длинным, чем я ожидал, долгим по времени, а пейзажи вокруг оставались монотонными и скучными. Поля, немного холмов, немного кустарника, немного живности. Я бы даже сказал, совсем немного. За весь путь мне попалось немного дичи, вспугнутые птицы, которые взлетали с полей неподалеку от дороги. Кое-где поднимали голову олени, но их я видел на большом расстоянии, поэтому не мог оценить даже их количество. Вероятно, по пути к реке есть отличные охотничьи угодья. По мере того, как я все глубже погружался в незнакомый для меня мир, я все лучше понимал, что здесь какое-то реальное средневековье где нет места никакой адекватной цивилизации. Что это за странный мир? Он реально странный. Но я почему-то помнил колледж более развитым, что ли. Мы писали не карандашами, а шариковыми ручками, Причем писали много, аж запястья потом болели. Я снова откинулся на спину, чтобы мечтательно смотреть в небо, пока еще светлое, но все еще затянутое серыми тучами ручки, парты, скамьи, много-много бумаги и тетради совершенно другие, яркие, красочные, без кожаного переплета, совсем не такая, как я нашел для отшельника. Постепенно я провалился в сон, и во сне я снова был студентом колледжа, шел по коридору, где стояли ребята и девушки, одетые так же, как и я, в кроссовки, футболки и джинсы. Одетые, может быть, и очень похожи, но все же не одинаково. и все они отличались друг от друга, шумели, разговаривали друг с другом. Я улыбался им, а они мне. И Этот сон мне дико понравился, настолько, что даже просыпаться не хотелось. Пусть Аврон и очень старался, чтобы меня разбудить. "Отстань", пробормотал я и попробовал повернуться поудобнее, но моя рука ударилась в дрова. Костяшки я содрал в кровь и тут же зашипел от боли, а потом прислонил ладонь к губам. Но рука кровоточила довольно сильно. Вот незадача, сказал Аврон, Мне нечем тебя перевязать. А сейчас оживился торговец. И заставив остановиться осликов, спрыгнул с тележки, добрался до края дороги и быстро насобирал несколько трав. Так, держи. Это перетереть или переживать?» Он протянул первый стебель, довольно жесткий, с маленькими листочками, которые были похожи на иголки. Положишь на раны, сверху прикроешь вот этим. Если вдруг загноится, то всю заразу высосет. Последовал лист с длинной ножкой. А третий, спросил я. А это мне, хитро ответил Жарон. Пригодится. Может, когда и вам понадобится, но пока что для меня это куда важнее. Дождавшись, когда я закончу с перевязкой, он подстегнул осликов, и те медленно начали перебирать копытами, набирая скорость. И долго нам еще ехать? спросил я у Аврана. Скоро мост, потом еще час и деревня. Скоро могли бы дать поспать, недовольно высказался я, потому что сон был приятным. В залах колледжа было тепло и даже немного душно. Поэтому даже в своих снах я все равно хотел спать. Что-то хорошее снилось. Еще бы. Расскажешь? Полюбопытствовал парень. Ну-ну, осадил его и Жерон. Знаешь ли ты, что сны это самое сокровенное, что есть у человека? Это то, как он перерабатывает мир вокруг себя, как он воспринимает мир вокруг себя. И потому про сны другим людям лучше ничего не рассказывать. Это как так нельзя, удивился Аврон. Я о матушке всегда рассказывал о своих снах. Чужим нельзя, исправился торговец, потому что если познают твои сны, получают контроль над тобой. Магия, я наклонился поближе к Жерону. Её же не существует. «Еще как существует. «Ходит легенда, что всю эту систему оценки придумали именно маги. А они сейчас есть, уточнил я. Или их существование тоже легенда. Может, где-то и есть, может, уже нет, может, их никогда не было. Я могу точно сказать, что я никогда не видел в глаза никаких магов и волшебников. Но слухи ходят, продолжал, как ни в чем не бывало, рассказывать слова охотливый Жарон. А Если они ходят, то наверняка где-то есть правдивый первоисточник, сильно искаженный людской молвой. Ох, хорошо сказано, восхитился Аврон. Тем временем мы добрались до моста. Конструкция, которую я представлял себе достойной и прочной, выглядела убого. Впрочем, помести сюда хижину отшельника, и они будут смотреться плюс-минус одинаково. Так, разочарованно протянул я и спрыгнул с тележки. Приехали. Приехали. Не понял моего сарказма торговец. И дальше доберемся». Вон там моя деревня, махнул рукой Аврон, указав в пустоту. За той возвышенностью. Да, деревням здесь повезло, их не трогает разлив по весне, заметил торговец. Я тут пару месяцев не мог нормально добраться на ту сторону, а мост точно прочный. Я пропустил мимо ушей комментарий Жерона слез с тележки. Подобрался к небольшой насыпи, с которой начинался низкий, но очень длинный мост. В его основаниях были толстые сосновые, а что еще можно было достать из ближайших лесов? Стволы, на которые опирались такие же поперечины. Поверх поперечин лежали разделенные пополам сосны, а над их ностилом возвышались перила, но только с одной стороны. Специально с наветренной стоят, чтобы не сдуло в грозу, пояснил, похоже, специально для меня и Жерон. А что есть психи, которые в грозу ходят через этот мост? недоверчиво спросил я. Мне довелось разок, вздохнул торговец. И мне не понравилось. А без перил, я думаю, было бы еще хуже. Дед говорил, начал Вран, потом осекся, но когда убедился, что мы его слушаем, продолжил. Дед говорил, что когда-то здесь была паромная переправа. Что выглядело вполне логично, пробормотал себе поднос торговец. Но людей часто уносило прочь. Веревки из-за войны стали делать хуже. Точнее, хорошие шли для катапульт и другой военной техники. А что люди могли достать, пускали на такие дела? Такие дела, повторил Жерон, — кажется, с совершенно иным смыслом. Вот у деда так двоюродного брата унесло вниз по течению. А вместе с ним еще троих, кто был тогда на пароме. Но здесь же глубина, пешком перейти можно. Вообще-то здесь по плечу», – поправил меня торговец и тоже решил слезти тележки. Но беда в том, что глубина реки постоянно меняется. На дне песок. Сегодня здесь метр, а посреди реки два или три». Потом дует ветер, идет дождь, меняется течение, бац, становится ровно наоборот. А сваи, я постучал здоровой рукой по опоре. Сваи здесь основательно стоят, с молода ещё постоянно в воде. Идеально. еще лет двадцать простоят. Брёвнами между собой сшитые, поэтому груженные тележки пройдут на ура. Давай, залезай, быстрее проедем, быстрее доберемся до вашей деревни, строители. Ижерон фыркнул на собственную шутку. Я же посмотрел на мост с большим сомнением. Хотя на нем по большей части лежали толстые бревна, я опасался, что на всей длине они сохранили нужную прочность.